Юноша лежал неподвижно, глядя в темноту, которой не было. Мартин и Пью с запасными роботами по очереди отправлялись на экспедиционном тягаче к пасти, чтобы спасти оборудование, уберечь его от зловещей атмосферы Либры, потому что ценность этого оборудования выражалась поистине в астрономических цифрах. Дело двигалось медленно, но они не хотели оставлять скафа одного — Тот, кто оставался в куполе, возился с бумагами, а Кав сидел или лежал, глядя в темноту, и молчал. Дни проходили в тишине. Приемники что-то затрещало, и тут же заговорило радио. «Корабль на связи. Через пять недель будем на Либри-Оэн. Точнее, по моим расчетам, через 34 земных дня и 9 часов». «Как дела под куполом?» «Плохо, шеф. Исследовательская команда погибла в шахте. Все, кроме одного. Было землетрясение шесть дней назад». Радио щелкнуло, и в него ворвались звуки космоса. Пауза 16 секунд. Корабль был на орбите вокруг второй планеты. «Все, кроме одного, погибли? А вы с Мартином невредимы? Мы в порядке, шеф». 32 секунды молчания. Пастерина оставила нам еще одну исследовательскую команду. Я могу перевести их на объект «Адская пасть» вместо квадрата «7». Мы уладим это, когда прилетим. В любом случае сменим тебя и Мартина. Держитесь. Что-нибудь еще? Больше ничего. Еще 32 секунды. Тогда до свидания, Оэн. Каф слышал весь разговор и позднее Пью сказал ему, «Шеф может попросить тебя остаться со следующей исследовательской командой, ты ведь знаешь здешнюю обстановку». Зная порядки в дальнем космосе, он хотел предупредить юношу. Каф не ответил. С тех пор, как он сказал «у меня нет сил, чтобы жить дальше», он не произнес ни слова. «Ой, — сказал Мартин по внутренней связи, — он сломался, с ума сошел. Он неплохо выглядит для человека, который девять раз умер». «Неплохо? Как выключенный андроид! У него не осталось никаких чувств, кроме ненависти. Загляни ему в глаза!» «Это не ненависть, Мартин. Послушай, это правда, что в определенном смысле он мертв». Я и представить себе не могу, что он чувствует. Он нас даже не видит. Здесь слишком темно. Случается в темноте, перерезают глотки. Он нас ненавидит, потому что мы не Алиф и не Йод. Может быть. Но я думаю, что он одинок. Он нас не видит и не слышит. Это верно. Раньше ему и не требовалось никого видеть. Никогда до этого он не знал одиночества. Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил с самим собой. Жизнь его была полна девятью «я». Он не понимает, каково это — жить самому по себе. Он должен научиться. Дай ему время. Мартин покачал головой. «Сломался», — сказал он. «И когда ты остаешься с ним один на один, помни, что ему ничего не стоит свернуть тебе шею одной рукой». — Это он может, — улыбнулся Пью. Они стояли возле купола, программируя серого робота для починки сломанного сигача. Оттуда им был виден каф под яйцевидным куполом, напоминавшим муху в янтаре. — Передай-ка мне вкладыш. Почему ты решил, что ему станет лучше? — Он сильная личность. Можешь в этом не сомневаться. — Сильная личность? Обломок личности. Девять десятых ее мертвы. Он же сам -то сказал. Но он-то не мертв. Он живой человек по имени Джон Кавчоу. Воспитание его было необычным, это правда. Но в конце концов, каждый юноша рано или поздно расстается со своей семьей. Он тоже это сделает. Что-то не похоже. по мозгами, Мартин. С какой целью люди придумали клонирование? Для обновления земной расы. Мы ведь не лучшие ее представители. здесь хотя бы меня. Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу. Но Земля так нуждалась во мне, что когда я изъявил желание работать здесь, мне вставили искусственное легкое и ликвидировали близорукость.